— Я сейчас же звоню! — поразительно крикнула девичья голова, высовываясь из двери салона. — Я уже звоню! — говорит це Рубов. — пожал плечами первый охранник. — Це Рубов. — второй охранник неуверенно опустил ствол. — А мы тут при чем? — Звонить никуда не надо. — Сергей сунул пистолет за пазуху. И вежливо предложил. Пошли в салон. Разговор есть две минуты. В салоне всем было мельком явлено липовое удостоверение и произнесена короткая зажигательная речь. Местами в ввиду избытка чувств. Спецоперация, Чеченская ОПГ, Орботорговля, Полевые командиры хотят взять заложники, выкуп миллион долларов. Содействие, благодарность. «Какие заложники! Какой выкуп!» — скинулась красавица, обещавшая звонить. Видимо, лидер группы. «Вы бредете, капитан? Мы едем отдыхать к друзьям!» «Боюсь, что покажусь вам грубым!» Сергей элегантно поправил резинку бороды и сурово усмехнулся. Эти самые друзья собирались, <къем> в общем, до утра использовать вас целым взводом, да потом продать в рабство. У нас все записано. Чушь, этого не может быть, — категорично мотнула головка и красавица. И вообще, вылезайте, капитан, мы сейчас же едем домой. Мы не желаем в этом участвовать. Увы. — Ваше мнение в данном случае никого не интересует, — жестко заявил Сергей. — Вы совершили страшную ошибку, согласившись взять за вечер по 10 тысяч долларов. Это было расценено как многообещающий аванс. Публика такая, со своими понятиями. Но еще больше вы влипли, когда намекнули, что по поводу возможного секса «В принципе, не против. Вы что, не понимаете, с кем имеете дело?» Лидерша-красавец удивленно хлопнула ресницами и прикусила губу. Нездоровая осведомленность капитана пришлась как нельзя более кстати и оказалась самым веским аргументом, угрозившись зайти в тупик дискуссии. и вы думаете вам собирались заплатить эти деньги неумолимо развивал свою мысль сергей ой насмешили да эти ваши друзья сначала выясняли что у вас нет крыши и только потом начали приглашать из вас кто нибудь чеченский понимает причем здесь да все при том же я бы с удовольствием дал вам послушать Записи их разговоров, про перспективы вашего хм, использования. И, кстати, теперь они от вас не отвяжутся, уж вы мне поверьте. Мы не просто так, — отчаянно пискнула одна из красавиц, выглядывая из-за спины лидерши. — Мы известные, нас никто не посмеет. Вы, конечно, можете ехать домой. Сергей смерил красавицу взглядом, полным скорби по поводу ущербности интеллекта сей девы. Несмотря на полумрак салона, скорбь была замечена, и дева тотчас же поспешила спрятаться за спину предводительницы. — Да, можете ехать. Но лично я знаком как минимум с тремя десятками людей, которые искренне полагали себя известными. сильными, неприкасаемыми, и которых, невзирая ни на что, вынули из теплой постели, незабронированной двери, перетащили через трупы охранников и увезли в горы. Охранники синхронно поежились. Упоминание о трупах незадачливых коллег им от чего то не понравилось. — И что вы собираетесь делать? — подняла голову лидерша. «Точнее, что мы должны делать?» «Да ничего особенного!» Беспечно тряхнул бородой Сергей. «Слушайте сюда!» Во двор их впустили без формальностей. Ворота чуть отъехали. Показался любопытствующий нос. Запечатлел номера. Затем ворота отъехали совсем и последовал приветственный взмах рукой. Заходи, дорогой, гостем будешь. Пока следовали от машины к крылечку, Сергей героически боролся с самопроизвольно рванувшей вскачь физиологией и пытался сосредоточиться на обстановке. Сильный запах шашлыка. Стекла ВИП вибрируют низами. Красавец слушает. Встречать никто не выскочил. Хорошее начало. Во дворе трое, слева от крыльца метров в пяти мангал. Мужлан в переднике, внешне безоружен, приветлив, улыбчив. Боец рядом, боец на крылечке. Оружия в руках нет, куртки оттопыривается. Либо пистолеты, либо УЗИ, или что-то из того же разряда. Матерые бойцы, взгляды волчьи, видимо, опытные. И искушенный в ратном деле. Минус. Но в любом случае куртки застегнуты. Мгновенно изготовиться не получится. Плюс. Камера над входом. Сектор обзора ограничен. Камера статична. Если встать на крыльце, прямо под ней попадаешь в мертвую зону. Справа и слева по третьи двора в сектор не влезают. В том числе и шашлычник с мангалом. Еще плюс. Какой-то нездоровый стук. Красавицы от отчего-то не спешат. Боец на крыльце до странности медленно поворачивает голову в его сторону. Что за беда? А, ну да, все понятно. Физиология на место. Мы уже все из себя опытные, нечего тут. Не хочет на место. Сердце прыгнуло в уши. Кровь вязнет, медленно бия в виски, время резиново растягивается. Ноги как деревянные. Каждое движение дается с заметным усилием, но в целом ничего. Деревянные не ватные. Это существенно. В общем, работать можно, страха нет. Сконцентрировались на физиологии, контролируем параметры не до страха. Один минут. Боец на крылечке гладит охранников металлодетектором, вежливо изымает газовые пистолеты и рекомендует. Рама по коридору проходы. Холл. Дверь оби открыта. Давай, давай. Двери не заперты. Это самый главный плюс. Выигрыш во времени. Не надо возиться с выточенными накануне ключами. заходы там давно ждут. Это девушкам, их детектором не гладят. Привыли бойкая щевича, красавицы с деревянными спинами чуть ли не строевым шагом переступают порожек. Погоды, рука как шлагбаум, Деда Мороза от чего-то не пускают. «Этот дед должен завтра быть», — по-чеченски сомневается боец о крылечке. «Сегодня вроде не должен. Ну-ка, спроси Абу». Второй боец по инерции поднимается на крыльцо, походу лезет в карман и тянет на свет божий рацию. За порогом легкое замешательство. По плану охранники и девчата должны резво шмыгнуть в кладовку, захлопнуть дверь и забаррикадироваться стеллажом. Но охранники чего-то стесняются, смотрят во все глаза на Сергея, словно ждут дополнительной команды. Еще три секунды, и ситуация приобретет двусмысленный характер. Не надо беспокоить обу, тягуче заявляет Сергей, шагая на крылечко и выдирая из-за пазухи свой ПБ. Тюк, Вровень стоящего бойца с рацией, Дергает влево. Обдав шашлычного мужлана кровавой кашей и осколками правой височной кости, он мягкой куклой валится с крыльца. Глаза старшего бойца округляются, рука выпускает газовики охранников, стремительно рвет молнию на куртке, Даже в резиново, растянутом измерении схватки, боец удивительно быстр. Такому нельзя дарить и десятой доли секунды. Тюк! Глушитель, совместившись с проекцией лба, плюет смертью, прерывая движение опытной руки. Ах, ах! Что такое? Черт! Нехорошо вышло! Тело старшего бойца завалилось в коридор. Красавец щедро окропило басурманской кровушкой. Все медленно приседают. Ноженьки стройные подгибаются и держатся за рты руками. На крайне не держатся, разевает рот, и глаза пучит. Сейчас орать будет. За леск. Сергей, ощутив сильный толчок в спину, точнеехонька меж лопаток, резко разворачивается.